глава девятнадцатая в девушке с шикарным макияжем и белоснежным платье в кружевах соня сразу узнала екатерину слепову хотя ее фото видела только в инстаграме подумалось что на ее фоне она сама выглядит как какая нибудь уборщица или кассиршая супермаркета стрелок москвич он каждый день видит ухоженных роскошных девушек вот интересно что такого он нашел в соне захотелось контраста переспать со скромной и не умеющей ухаживать за собой провинциалкой Красота Катя Слеповой угнетала Соню. Мало того, что она была хороша собой, и слабый ветерок, играя ее кружевами на платье, приоткрывал ее упругую грудь, так она еще и пахла, как роза. «Я не знала, что Иру убили», — сказала она сразу же, едва Александр, представившись, присел к ней за столик. «Если бы знала, во-первых, не стала бы покупать эту брошь, во-вторых, постаралась бы задержать эту девицу, которая мне ее привезла». «Катя, давайте по порядку». Каким образом вы приобрели брошь? При каких обстоятельствах? Мне позвонила консьержка и сказала, что меня хочет видеть одна женщина. Именно женщина, а не девушка. Я спросила, кто она такая, фамилию. И мне ответили только, что у этой девушки поручение от Иры Кречетовой, что дело важное. Вы хотите сказать, что действительно не знали, что ваша подруга убита? Да вся страна уже об этом знает. Кречетов был известным человеком. И если уж убили его племянницу... Катя часто захлопала своими длинными искусственными ресницами, что делало ее в какие-то моменты, похожей на куклу. «Ладно, скажу правду. Конечно, я знала. Но не могла же ей не поговорить с этой женщиной. Первое, что пришло мне в голову, что меня хочет видеть домработница Иры, Людмила Николаевна. Подумала, может, ей помощь моя нужна, чтобы выбрать платье для покойницы. Или... и такое тоже в голову взбрело, что она привезла мне вещи Иры, пусть даже и на продажу». Я заранее простила домработницу из-за такое, чтобы только они не достались каким-то случайным людям, ведь наследников-то у нее нет. Короче, вот такая чушь мне подумалась. Ну и просто любопытно было. Но когда я спустилась к консьержке, то увидела совершенно незнакомую мне девушку. Ясно было, что она скрывает свою внешность, иначе зачем ей было надевать темные очки в пол лица. Она сказала, что у нее есть брошь, о которой я давно мечтаю, и показала мне снимок на телефоне. «Понимаете, ей было известно, что я хотела выкупить эту брошу у Ирины. Я все ждала, когда у нее будет туго с деньгами, и тогда бы она точно продала мне ее. Она же не понимала ее ценность. Я уж не говорю о красоте этой драгоценности. Поэтому, когда однажды на телешоу показали наследника Кречетова, что означало бы... Так, стоп. Вы только что сказали, что Ирина якобы не понимала ценность этой броши. Я не то хотела сказать». Конечно, она знала, что Кречетов отвалил за нее огромные деньги. Но самой ценности, по красоте и происхождению, что ли, она не чувствовала. Не испытывала кайф от владения царской брошью. Меня же эта брошь просто заворожила. И я предложила Ирине купить ее у нее. Сказала, что на вырученные деньги она может купить себе много других драгоценностей, которые соответствовали бы ее стилю. Хотя, по правде говоря, никакого стиля у нее и не было. Ей что бижутерия, что настоящие драгоценности — все одно. Итак, вы спустились, увидели незнакомую девушку в темных очках. Что дальше? Она сказала, что готова продать мне брошь Ирины Кречетовой. Она сказала это таким тоном, как если была бы уверена, что я в курсе того, что ее больше нет. Кажется, я догадываюсь. Вы сразу поняли, что вещь краденая? Безусловно. Знаете, когда я только узнала об убийстве Ирины, я сразу поняла, что все кречетовское богатство будет пущено по ветру. Что все ее окружение, прислуга там, какие-то знакомые набросятся на добро, как саранча. Может, вы догадываетесь, кто убийца? Я подумала, что полиция не станет особо заморачиваться и арестует Табачникова, ее самого близкого друга, любовника и телохранителя. Просто потому, что он всегда рядом. Но, поверьте, он искренне был предан Ирине. Даже несмотря на то, что она время от времени позволяла вести себя с ним просто как с водителем. Короче, она бывала с ним грубой, унижала его при всех, стесняла своих отношений с ним, но за это не убивают. И если вы сейчас видите в нем убийцу, то просто тратите время, это я вам точно говорю. Давайте дальше, брошь Что сказала вам девушка? Как она выглядела? Видели ли вы ее раньше? Нет, она точно не была мне знакома. Я понимаю, эти очки и все такое, но я бы хотя бы по голосу узнала. Но нет, эта девушка была мне незнакома. Так вот, она показала мне фотографию броши и сказала, что готова продать мне ее за пятьсот тысяч евро. Мы разговаривали на крыльце, чтобы консьержка не слышала. То есть она предлагала купить мне брошь в три раза дешевле. У меня создалось впечатление, что она была в курсе того, что я хочу эту вещицу. — Вас вообще эта ситуация не напрягла? — Нет. Я вам больше скажу, я обрадовалась. Моя голова сразу заработала. Я уже представила себе, как вся эта сделка может быть провернута. Конечно, без папы я бы ее не выкупила. К тому же брошь должна была быть проверена, а у папы есть человек, который точно проверил бы ее подлинность. То есть вам надо было, чтобы эта девушка позволила отдать на время брошь на экспертизу? Ну да, это было непременное условие. И что же, она согласилась? Да, и сразу. Словно предполагала, что именно таким образом все и должно было происходить. Она спокойно заявила мне, что знает кое-что о моей семье, об отце, что он порядочный человек и не опустится до воровства. Заметьте, и это сказала мне сама воровка. Она спокойно так предупредила, что если ей не заплатят или не вернут брошь, она поднимет шум, что у нее связи на телевидении. Но я уверила ее, что если брошь окажется настоящей, она получит свои деньги. Предупредила я о том, что если она захочет наличные, на которых она настаивала, то ей придется подождать какое-то время. И? Ну и все. Нам понадобились сутки, чтобы сделка состоялась. Брошь мы проверили, я позвонила Розе, сказала, куда привезу деньги. Кстати, вот здесь мы и встречались, в этом же кафе. Я отдала ей сумку с деньгами, и мы распрощались. «Как вы сказали, ее звали Роза?» Журавлев, слушая Катю, поражался тому, как эти девушки вообще додумались совершить такую опасную сделку. Одна просто украла брошу Кречетовой, другая, зная о том, что вещь ворованная, что очень дорогая, все равно ее купила. Да, она сказала, чтобы для удобства я называла ее Розой, хотя, конечно, я же понимаю, что это имя она себе придумала. А что ваш отец? Он вот так легко пошел на эту сделку? Разве он не спросил вас, откуда у вас эта брошь? Он ведь не мог не знать, что она принадлежала погибшей Кречетовой. Конечно, он знал, но, послушайте, я не хочу, чтобы у моего отца были неприятности. Считайте, что этой покупки просто не было. Главное, не мы же с папой украли брошь. И не факт, что это сделала Роза. Это мог сделать кто-то из ее окружения. Может, она дочка повара или домработницы. Кто-то украл, а Розе было поручено ее продать. Она рассуждала здраво. Тот, кто украл брошь, был приближен к Кречетовым. «Многое знал. К примеру, о том, что Катя Слепова мечтает купить брошу Ирины. Обслуга, табачников, кто-то из окружения самой Ирины. Катя, зачем вы поделились со всем миром своим приобретением?» «Дура, потому что. По привычке, по инерции. Все подряд выкладываю, а тут такое. Не выдержала. Но потом, когда папа узнал, удалила. Скажите, что теперь со мной будет?» «Вы проедете со мной». Поможете составить фоторобот преступницы. А потом? Меня задержат? Мне следует уже сейчас позвонить адвокату, папе. Статья 175. Приобретение или сбыт имущества, заведомо добытого преступным путем. Почитайте на досуге, подумайте. Посоветуйтесь с вашим отцом. Может, сделаем вид, что я ничего не покупала? Ирину Кречетова убили, возможно, из-за этой броши, понимаете? Я не могу не упомянуть в деле о броши. «Ну, пожалуйста, не арестовывайте меня. Я же вам помогаю. Вот и фоторобот готова сделать. Я же ее отлично запомнила. Невысокая девушка, стройная, с рыжими густыми волосами, бледная очень. И голос ее помню. Я даже готова ее нарисовать. А потом покажу Табачникова, вдруг он узнает ее. Вы же понимаете, что она не случайный человек. Она точно работала в доме Кречетовых». Журавлев попросил ее не покидать Москву. И она, радуясь уже тому, что на нее не надели наручники, прямо здесь, в кафе, выпорхнула оттуда, оставив после себя лишь шлейф духов и множество вопросов. Что же это получается? Ирину Кречетову убила маникюрша ее соседки? Забывшись, что рядом находится Соня, озвучил свою мысль Александр. А как же тайна следствия, улыбнулась Соня. У меня от тебя нет тайн, со счастливым видом произнес Журавлев. Мне бы в твоем присутствии вообще голову не потерять. Он потянулся к ней, обнял, поцеловал, и как раз в эту минуту, как нарочно ему позвонили. Со вздохом он выпустил из объятий Сонечку. — Да, слушаю. Номер был незнакомый. Оказалось, звонит консьержка дома, в котором произошло убийство Кречетовой. — Это Тамара Викторовна, помните меня? — Конечно, помню. Что случилось? — У нас ЧП, — взволнованно зашептала консьержка. В нашем доме живет самый настоящий убийца. Вернее, настоящая убийца. Словом, я знаю, кто убил нашу Ирочку. Последнюю фразу она произнесла чуть ли не торжественно и очень-очень уверенно. Я сейчас приеду к вам. Никуда не уходите. Сидите в своей конторке и дождитесь меня. Запритесь на всякий случай. Боитесь, что и меня тоже? Господи, хорошо, я сделаю все, как вы говорите. Жду вас с нетерпением. Поездка была приятной во всех отношениях. Во-первых, это было главным, рядом сидела Соня. Во-вторых, все указывало на то, что в расследовании наметился сдвиг, что радовало. Ох уж эти консьержки, парикмахерши, портнихи, продавщицы, соседки, милые женщины, возомнившие себя полезными свидетельницами. Я знал, чувствовал, что убийца живет где-то в доме. Вот все указывало на это. А как же Роза? Ведь девушка в темных очках, продавшая слеповой брошь, назвалась именно так? И маникюр артистки край новой, Соня четко запоминала все, что имело отношение к расследованию. Тоже звали Розой. Вся эта история с продажей броши вообще кажется мне какой-то мутной. Еще бы. За полмиллиона была продана царская брошь, принадлежащая жертве. Саша, какая интересная у тебя работа. Это ты сейчас так говоришь. А когда не будешь видеть меня сутками... Он, глядя на дорогу, протянул руку к Соне, нащупал ее теплую ладонь и сжал. и от этого прикосновения оба испытали счастливое волнение. Соня хотела признаться своему стрелку в том, что готова до конца своих дней находиться рядом с ним, держась за руку, и что всегда будет относиться с пониманием к его долгому отсутствию, что понимает и ценит его особенный образ жизни, что будет гордиться его успехами и всегда поддерживать его в трудные минуты. Другое дело, что всю свою жизнь будет волноваться за него, что будет, ожидая его долгими ночами, вздрагивать от звонков, зная об опасности его очередного расследования и находясь в страхе за его жизнь. Но эта его фраза «когда не будешь видеть меня сутками» здесь не могло быть двоякого смысла. Он намекает ей или же говорит о ней как о будущей жене. Неужели это правда? Или же, вспоминая рассказы Тани о том, как коварны могут быть мужчины, и что их слова, какими бы убедительными они ни казались, по сути ничего не значат, что о человеке нужно судить только по их поступкам, не придавать им особого значения, подождать, когда Саша сделает ей официальное предложение руки и сердца. Он влюблен, она тоже влюблена, но вдруг это не любовь. Соня сидела, глядя перед собой на дорогу, на автомобили, которые они ловко обгоняли, и наслаждалась каждой минутой, проведенной со своим стрелком. А уж как грела ее мысль о том, что он доверяет ей настолько, что делится своими соображениями по поводу расследования. «Этот дом. Там будут работать эксперты?» «Да, Соня, я понимаю твои опасения. Ведь когда экспертиза ДНК подтвердит родство Тани с Кречетовым, то ее как наследницу и заинтересованное лицо будут подозревать». «Я медлю со осмотром дома, как видишь, нарушая все правила, делаю, так сказать, исключение, чтобы пока что не травмировать ее. Подождем до завтра. Вдруг мы сейчас на самом деле узнаем имя преступника». Консьержку они нашли в полуобморочном состоянии. В холле дома пахло лекарством. Должно быть, женщина после разговора с Журавлевым напилась успокоительных капель. «Тамара Викторовна, что случилось? На вас лица нет?» «Господи, Александр Владимирович, какое счастье, что вы приехали!» Консьержка вышла держась за грудь из-за своей конторки и зашептала, то и дело нервно оглядываясь, словно боясь, что ее услышат. «Все, что я сейчас вам расскажу, я сама не видела. Не была свидетельницей этого кошмара и знаю со слов Нелли. Это домработница с третьего этажа. Вы же допрашивали уже нашу великую артистку Крайнову. Так вот, сегодня Нелли заглянула к ней по-соседски. Они поговорили о том, о сём». «Сразу скажу, Нелька наша бывает просто невыносима. Вечно лезет со своими софетами, любит поговорить, балаболка. Так вот, когда она пришла, певица наша жарила котлеты». Она рассказывала историю со всеми подробностями. В красках, эмоционально, так что Александр очень хорошо представил себе сцену, в которой Крайнова вытолкала в за шеи надоедливую невоспитанную соседку. Зацепилась ногой о пакет с мусором, и из него вывалилась окровавленная одежда. Вы понимаете, что это может означать? Я еще подумала, когда узнала о том, что убийца орудовал топором, что на нем после такой бойни вся одежда должна быть забрызгана кровью. Но мимо меня никто в окровавленной одежде не пробегал. Значит, убийца после того, как убил нашу Ирочку, переоделся, то есть он пришел к ней в квартиру уже с пакетом чистой одежды. Вы понимаете, к чему я клоню? Убийство было тщательно спланированным, и спланировала его сама Крайнова. «Поднимитесь к ней, сами увидите у нее в коридоре два пакета с мусором». Она точно после того, как вышвырнула Нельку, не выходила из дома, то есть мусор не выбрасывала. Но она могла избавиться от улик, выкинув пакет в окно. Я сама не проверяла, мне страшно. Нелька тоже сидит у себя дома и трясется от страха. «Вы можете себе представить, чтобы такая уважаемая всеми дама, артистка, певица была чудовищем? Такая интеллигентная женщина. Я не знаю, как все это объяснить». Пока дожидалась вас, о чем только не думала. Ну, не похоже Вера Ивановна на убийцу. А с другой стороны, каким образом у нее оказался этот пакет? И вообще, почему она его до сих пор не выбросила? Может, это Роза, ее маникюрша? Но ей-то зачем? Вы не помните, как она была одета, когда пришла сюда утром и поднялась к Крайновой? Да обычно, как и все. Джинсы, легкая куртка. Утром-то прохладно. А когда приходила днем, то все равно джинсы, какая-нибудь кофточка или футболка, она всегда просто одевалась. А когда уходила? — Александр Владимирович, я же вам сказала. Тамара Викторовна чуть не плакала. — Я же задремала. Но Журавлев спросил так, на всякий случай, поскольку сам видел запись камеры, где видно было, как Роза заходит в подъезд в 6.50, а выходит в 7.40. Ей вполне хватило бы времени, чтобы занять денег у артистки, зайти в квартиру Кречетовой, убить ее, там же переодеться, затем вернуться в квартиру Крайновой, при условии, что она оставила дверь открытой, чтобы подкинуть ей пакет с окровавленной одеждой. Версия с артисткой-убийцей, он был уверен, была абсурдной. Что же касается одежды Розы, то на записи было видно, как она, худенькая, рыжеволосая девушка, зашла в подъезд в синих джинсах и белой спортивной куртке и вышла в такой же одежде. Что ж, подготовиться и купить две пары джинсов и курток несложно. Кто же такая эта Роза? Журавлёв поблагодарил консьержку за информацию, как мог успокоил её, но попросил не терять бдительность. А с Крайновой-то что делать? Вы ее арестуете? Она же опасна и может избавиться не только от меня, поскольку я вам позвонила, но и от Нельки. Мы решим. Скажите, в какой квартире проживает эта ваша Неля? «Да она не то что проживает, она домработница, но пока ее хозяева в отъезде живет». Они с Соней поднялись в квартиру, где проживала Нелли. Ее рассказ ничем не отличался от истории, рассказанной Тамарой Викторовной, разве что был более эмоциональным, к тому же густо пересыпанным никому не нужными подробностями о способах приготовления фарша для котлет. «Что же теперь делать?» Заламывая руки, восклицала Нелька, черноглазая, смуглая, с подростковой фигуркой женщины неопределенного возраста, в жутких оранжевых штанах и черной футболке. «Вы же арестуете ее? Арестуете?» Журавлев ничего ей не ответил. Распрощался с ней, оставив визитку на тот случай, если она вспомнит что-то важное, возможно, имеющее отношение к убийству, и они направились к крайновой. Она долго не реагировала на звонки. А когда открыла, то по ее виду не трудно было догадаться, что ей очень плохо. Бледная, с повязкой на голове, из-под которой выбивались кудряшки, она смотрела на Журавлева глазами, полными слез и отчаяния, и в этот момент была похожа на бассет-хаунда. «Я ждала вас. Это не я, не я ее убила. И не знаю, как этот пакет оказался у меня. Я впервые вижу эти ужасные и кровавые вещи. Кто-то просто занес их ко мне. Скажите, после ухода вашей маникюрши дверь квартиры была заперта?» «Да не помню я». А сейчас у меня и вовсе голова идет кругом. Может, и не закрыла, потому что собиралась выбросить мусор. Или не собиралась. Знаете, молодой человек, в моем возрасте мне простительно что-то не помнить. Сколько минут у вас пробыла Роза? Минут десять, не больше. Она торопилась. Журавлев вздохнул. Ну, точно, это она, Роза. Зашла без десяти семь, вышла через пятьдесят минут. Вот что, Вера Ивановна, расскажите-ка вы мне подробнее о своей маникюрше. — Опишите ее для начала.